а при этом он и головку начинает держать раньше, то есть крепнет физически. Вот к каким удивительным открытиям привело размышление над простым вопросом. Стоит ли носить ребенка на руках или держать его в кроватке и возить в коляске, загородив от всего белого света, оставив для обозрения только кусочек неба, да на лицо, которое частенько и обращено-то не к нему, ах книжки. или к другой маме с коляской. Внимание! Опасность. Малыш растет. Вот он уже садится, сам встает, ползает, делает первый шаг. Обычно его в это время держат для безопасности в кроватке, в манеже, в защищенном уголке комнаты. А мы, верные своему принципу предоставлять детям как можно большую свободу и поле деятельности, пускаем своих ползунков путешествовать по всему дому, позволяем пощупать мир своими руками. Но сколько опасностей подстерегает маленького человека на его пути, чуть не досмотрел и стукнулся лбом об удивительно неприятный угол ножки стола или стула. Едва потянул к себе маленькую скамеечку, а она упала прямо на пальчики другой руки. Вещи бесчувственные и совершенно беспощадны, не прощают ни одной ошибки, ни одного промаха, наказывают, и иногда так больно. Как быть? Ходить за путешественником целый день по пятам? Убрать все опасные предметы? Загородить каждый острый угол подушкой? Нет. мы сделали по-другому. Мы стали знакомить малыша с опасностью, чтобы он сам становился осторожным. Мы уже рассказали о том, как малыш постигал коварство разной мебели. Так мы делали и с остальными вещами. Оставляли, например, в доступных для малыша местах разные предметы и игрушки, чтобы он мог брать их, пробовать на вкус, на зуб, на стук. Словом, исследовать – Всеми ему доступными средствами. Среди разных безопасных предметов попадались, опять-таки, с нашей помощью, и вещи с сюрпризами. Вот высоко на столе стоит кружка, которая оставлена здесь как бы невзначай. Она уже знакома, десятимесячной дочке. Бывало у нее в руках с молоком или чаем. Малышка без опасения тянет кружку к себе. И какая неприятность! Из кружки выплеснулась вода прямо на трусики. Сплошное огорчение. Но и польза. После двух-трех таких сюрпризов она не тянет уже со стола не только кружку, но и другие предметы. Так... Обязательно в нашем присутствии мы давали возможность познакомиться малышам с иголками, булавками, ножницами. Допустим, мама шьет, а малыш сидит на высоком стульчике рядом с нею, перебирает разные лоскутки, катушки, пуговицы, среди которых на первых порах мелких нет. Но вот иголка. Не без маминой помощи может и попасться. А иногда мама даже специально кладет блестящую булавку на видном месте. Малыш, конечно, тянется к ней, вот-вот возьмет. «А, а, — говорит мама, — это сигнал, предупреждающий об опасности. Острая, больно будет». Булавку он все-таки взял, хотя и с некоторым опасением. А мама берет его руку, повторяя «больно». Острая и тихонько укалывает кончиком булавки его пальчик. А, а! Малыш морщится, ему немножко и в самом деле больно. Он опасливо отдергивает руку. А через два-три таких урока он сам показывает на кончике иголки или булавки и говорит озабоченно. А, а! А как привлекательный для малышей огонь! Они готовы схватить руками пламя спички, раскаленный уголек, ведь это так красиво. А сверкающий никелем чайник, утюг, ну как к ним не потянуться? Спрятать? Тогда они станут еще более притягательными. Запретный плод сладок. И мы разрешаем схватить, прикоснуться, так, чтобы это было не опасно, но чувствительно.